Глава вторая. «Храпит и яростно дрожит казацкий конь при слове «жит». В евреях легко разобраться, отринув пустые названия, поскольку евреи — не нация, а форма существования. Давным-давно с умом и пылом певец на лире пробренчал. Любовь и голод правят миром, а про евреев умолчал. Развеяв нас по всем дорогам, Бог дал нам ум, характер, пыл. Еврей, конечно, избран Богом, но для чего? Творец забыл везде цветя на все лады и зрея даже в лютой стуже евреи странные плоды они сочней где климат хуже я прекрасно сплю и вкусно ем но в мозгу цепочка фонарей Если у еврея нет проблем, значит, он не полностью еврей. Я подлинный продукт еврейской нации. Душа моя в союзе с диким нравом использует при каждой ситуации мое святое право быть неправым. Пучина житейского моря. И стонов, и криков полна. А шум от еврейского горя Тем громче, чем мельче волна. Евреи рвутся и дерзают, Везде дрожами лезут в тесто. Нас потому и обрезают, Чтоб занимали меньше места. В истории все повторяется вновь За жизнь человечества длинную. История любит еврейскую кровь И творческую, и невинную. Как тайное течение реки В нас тянется наследственная нить. Еврей сидит в еврее, Вопреки желанию его в себе хранить. Евреи собираются молиться, И сразу проступает их особость. Из Рима отчуждаются их лица, И смутная меня тревожит робость. Есть мечта, Меж евреев она протекает подобно реке. Что имелась родная страна И чтоб жить от нее вдалеке. На пире российской чумы Гуляет еврей-голосисто, Как будто сбежал из тюрьмы И сделался раф Монте-Кристо. «Думаю, что жить еврею вечно» капая слезу на мёд горчащий. Чем невероятней в мире нечто, тем оно бывает с нами чаще. Хотя они прославлены на свете за дух своей корыстия и наживы, евреи легкомысленны, как дети, но именно поэтому и живы. Знак любого личного отличия нам важней реальных достижений. Мания еврейского величия выросла на почве унижений. В еврейском духе скрыта порча. Она для духа много значит. Еврей не волю терпит молча, а на свободе горько плачет. У Хасии энергии дикий напор, а вертится вылитый глобус. И если поставить на Хасю мотор, то Хася была бы автобус. Забыв, что дрожжи только в тесте растут, махрова и упруга, евреи жить стремятся вместе, травя и пестуя друг друга. Горжусь и восхищаться неустану искусностью еврейского ума. Из воздуха сбиваем мы сметану, а в сыр она сгущается сама. Еврейской мутной славой дорожа всегда еврей читает с одобрением, как жили соплеменники, служа любой чужой культуры, удобрением. Может, потому на белом свете так евреи долго задержались, что по всей планете на столетия дружно друг от друга разбежались. Еврейский бес весьма практичен, гордыней польской обуян, слегка теперь по-русски пьян и по-немецки педантичен. На месте, где еврею все знакомо и можно местным промыслом заняться, еврей располагается как дома, прося хозяев тоже не стесняться. В евреях есть такое электричество, что все вокруг евреев намагничено, поэтому любое их количество повсюду и всегда преувеличено. В мире нет резвее и шустрей, Прыдче и проворней, будто птица, Чем немолодой, больной еврей, Ищущий возможность прокормиться. Все ночью спит, Недвижны воды, Затихли распри, склоки, розни, И злоумышленник природы, Еврей во сне готовит Козни. Везде на всех похож еврей. Он дубом дуб в дубовой роще. Но где труднее, он умней. А где полегче, он попроще. Нынче нашел я в рассудке у богом ключ ко всему, чему был изумлен. Да, у евреев был договор с Богом. Только он вовремя не был продлен. Поверхностному взгляду Не постичь духовность волосатых иудеев. Во многих, если бороду остричь, Немедля станет видно. Прохиндеев Ни одной чумной бацилли Не приснится резвость цели, Обреснувшая монета — В ней рождает скорость света. Это кто, благоухая, сам себя несет, как булку? Это вышла тетя Хая с новым мужем на прогулку. Содержимому наших голов мир сегодняшний сильно обязан. В мире нету серьезных узлов, где какой-то еврей не завязан. Еврей везде еврею рад, в евреях зная толк. Еврей еврею — друг и брат, а также чек и долг. Все гипотезы, факты и мнения для здоровья полезны еврею. Посещая научные прения, я от мудрости сладостно прею. Логичность не люблю я в человеке, живое нелогичное естество. Та логика, что выдумали греки, пустое для еврея баловство. Наука расщёлкать пока что слаба характера нашего зёрна. Еврейство не нация, это судьба, и гибельность ей жизнетворна. Народ любой воистину духовен, а значит, и создателем ценим, не духом синагог или часовен, а смехом над отчаяньем своим. А знает ли Бог в напряженных раздумьях о высшей морали, что пеплом евреев сожженных недавно поля удобряли? Еврейский огонь затухал, но не газ, и тем отличаемся мы. Но желтые звезды пылают на нас заметней в периоды тьмы. Тай наиболее гармоничные с неких пор у целой нации, у еврея с дымом личные связаны ассоциации. Печально, если правы те пророки, слепые к переменным временам, которые все прошлые уроки и в будущем предсказывают нам. Нравы, мода, вкус, идеи – всё меняется на свете, но все так же иудеи состоят за всё в ответе. В истории бывают ночи день и сумерки и зори и закаты. Но длится если пасмурная тень, то здесь уже евреи виноваты. Ту тайну, что нашептывает сердце, мы разумом постичь бы не могли. Еврейское умение вертеться влияет, На вращение земли. Мы в мире живем от начала начал, Меж наций особая каста. И в мире я лучше людей не встречал, И хуже встречал я нечасто. Полон гордости я, что еврей Хоть хулу изрыгает мой рот, Видя ближе, люблю я сильней мой великий, блудливый народ. Наверное, это порчи знак, но знаю разумом и сердцем, что всем евреям я никак быть не могу единоверцем. Неожиданным открытием убиты. Мы разводим в изумлении руками и подумали, как все антисемиты, что евреи не бывают дураками. Ещё я не хочу ни в ад, ни в рай, и Бога я прошу порой как друга. Пугай меня Господь, но не карай, евреи сильнее духом от испуга. В лабиринтах, капканах и каверзах рос мой текущий сквозь вечность народ. Даже нос у еврея висит, как вопрос, опрокинутый наоборот. От ловкости еврейской не спастись. Прожив на русской почве срок большой, они даже смогли обзавестись загадочной славянской душой. Мне приятно, что мой соплеменник При житейском раскладе поганом В хитроумии поиска денег Делит первенство только с цыганом. Напрасно я витаю в эмпиреях И столь же для химер я стар уже, Но лучшее, что знаю я в евреях, — умение селиться в мираже. Евреи уезжают налегке, кидая барахло в узлах и грудах, чтоб легче сочинялось вдалеке о брошенных дворцах и изумрудах. Душе бывает тяжко даже бремя лишения привычной географии, а однажды выкинуло время из быта, из судьбы, из биографии. Так сюда евреи побежали, словно это умысел злодейский. В мире ни одной еще державе даром не сошел, Набег еврейский. Еврею от Бога завещено, Что душу и ум ублажая. Мы любим культуру, как женщину, Поэтому слаще чужая. Из-за горы лесов, из-за синих морей, Кроме родственных жарких приветов, Непременно привозит еврею-еврей Миллионы полезных советов. Еврей с отвычки быть самим собой, А душу из личины русской выпростов, Кидается в израильский запой И молится с неистовостью выкрестов. Сметливостью Господь нас не обидел, её нам просто некуда девать. Евреи даже деньги в чистом виде умеют покупать и продавать. «Я то лев, то заяц, то лисица, бродят мысли бешеной гурьбой, ибо я еврей, и согласиться мне всего трудней с самим собой». Израиль я хвалю на всех углах. Живется тут не скучно и не упруго. Евреи — мастера в чужих делах, а в собственных — помеха друг для друга. Не молясь и не зная канонов, я мирской многогрешный еврей. Но ушедшие шесть миллионов продолжаются... Жизнью моей. Расчислив жестокого века итог, Судить нас не следует строго. Каков он у нас, отвернувшийся Бог, Такие евреи у Бога. Загробный быт, комфорт и чудо, Когда б там было неприятно, то хоть один еврей оттуда уже сыскал бы путь обратно. Глава третья. Увы, подковой счастья моего кого-то подковали не того. Вчерашнюю, отжив судьбу свою, нисколько не жалея о пропаже, Сейчас перед сегодняшней стою, нелепый, как монах на женском пляже. Декарт существовал, поскольку мыслил, умея средства к жизни добывать, а я, хотя и мыслю в этом смысле, но этим не могу существовать. Любая система, структура, режим, любое устройство правления по праву меня ощущают чужим за наглость необщего мнения. Моих соседей песни будет, я свой бюджет едва краю. и пусть завистливо осудят нас те, кто сушится в раю. Я пить могу в любом подвале, За ночью ночь могу я пить, Когда б уплату принимали Мою готовность заплатить. Главное в питье — эффект начала. Надо по нему соображать. Если после первой полегчало — Значит, можно смело продолжать. А пьянством я себя не истреблял, Поскольку был доволен я судьбой. И я не для забвения гулял, А ради наслаждения гульбой. Канул день за чтением старых книг, Словно застиранием белых пятен. Я сегодня многого достиг, А теперь опять себе понятен. В тюрьму однажды загнан сучьей сворой. Я прошлому навеки благодарен За навык жить на уровне, Который судьбой подарен. Вчера я пил на склоне дня Среди седых мужей науки. Когда б там не было меня, То я бы умер там со скуки. Ценя гармонию в природе, А морда пьяная погана, Ко мне умеренность приходит В районе третьего стакана. Судьбу свою от сопель до седин я вынес и душою, и горбом. Но не был никому я господин, и не был даже Богу я рабом. В Ввиду значительности стажа в любви, скитаниях и быте, Совсем я чужд ажиотажа вокруг значительных, событий. Исполняя житейскую роль, то и дело меняю мелодию. Сам себе я и шут, и король, сам себе я и царь, и юродивый. Подвальный хлам, обшарив дочисто, нашел я в памяти недужной, что нету злей, Чем одиночество среди чужой гулянки дружной. Сполна уже я счастлив от того, Что пью существование напиток. Чего хочу от жизни? Ничего. А этого у ней как раз избыток. «Услышь, Господь, мои рыдания!» Избавь меня хотя б на год И от романтики страдания, И от поэзии невзгод. Когда мне часто выпить не с кем, То древний вздох угрюм и вечен Осознается фактом веским, Иных уж нет, а те далече. Кофейным запахом пригреты, Всегда со мной теперь с утра Сидят до первой сигареты Две дуры, вялость и хандра. Дыша озоном светлой праздности, Живу от мира в отдалении, Не видя целесообразности в усилии, И Дар легкомыслия печальный В себе я бережно храню, Как символ веры изначальной, Как соль в житейское меню. С людьми я избегаю откровений, Не делаю для близости ни шага, Распахнута для всех прикосновений Одна лишь туалетная бумага. И я носил венец терновый И был отъявленным красавцем, Но я, готовясь к жизни новой, Постриг его в супы мерзавцам. Я нашел свою душевную окрестность И малейшее оставил колебания. Мне милее анонимная известность, Чем почетное на полке прозябание. В толпе изобилен выбор масок Для стадного житейского лица. А я и не пастух, и не подпасок, Не волк я, не собака, не овца. Чертил мой век лихие письмена, Испытывая душу и сноровку. Но в самые тугие времена Не думал я намыливать веревку. У самого кромешного предела И даже за него и веком Я делал историческое дело, Упрямо оставался человеком. Явившись эталоном совершенства для жизни человеческой земной, составили бы чьё нибудь блаженство возможности, упущенные мной. Я учился часто и легко, я любого знания глоток впитывал настолько глубоко, что уже найти его не мог. Увы, не стану я богаче и не скоплю немалой малости. Бог ловит блох моей удачи и ногтем щелкает без жалости. Я, слава Богу, буднично обычен. Я пью свое вино и ем свой хлеб. Наш разум гениально ограничен и к подлинно трагическому слеп. От боязни пути коллективного Я из чувства почти инстинктивного Рассуждаю всегда от противного И порою от очень противного. Сижу с утра до вечера с понурой головой. Совсем нести мне нечего на рынок мировой. Напрасно умный очи пучит на жизнь дурацкую мою. Ведь то, что умный только учит, я много лет преподаю. Полным неудачником я не был. Одобрен только горечью мой мед. Даже если деньги кинут с неба, мне монета Шишку нашибет. Причины всех бесчисленных потерь Я с легкостью нашел в себе самом, И прежние все глупости Теперь я делаю с оглядкой и умом. Вон живет он, люди часто врут, Все святыни хая и хуля. А меж тем я чист, как изумруд, и в душе святого. Единство вкуса, запаха и цвета в гармонии с блаженством интеллекта являет нам тарелка винегрета, бутылкой довершаясь до комплекта. Я повторяю путь земной Былых людских существований. Ничто не ново под луной, Кроме моих переживаний. Я проживаю жизнь вторую, И как бы я ни жил у Бога, А счастлив, будто я ворую Кусок чужой судьбы у Бога. Житейская пронзительная слякоть Мои не отравила сантименты. Еще я не утратил счастье плакать В конце слезоточивой киноленты. Болезни полные коварства. Я сам лечу, как понимаю. Мне помогают все лекарства, Которых я не принимаю. Я курю, бездельничаю, пью, грешен, И ругаюсь, как сапожник. Если бы я начал жизнь мою снова, То еще бы стал картежник. Заметен издали дурак, хотя облачись он даже в тогу. Ходил бы я, надевши фрак, В сандалиях на босу ногу. И в кривь, и в кость И так, и сяк, идут дела мои блестяще, А вовсе наперекосяк они идут гораздо чаще. Я сам за всё в ответе, покуда не погас, Я сам определяю жизнь свою, Откуда дует ветер, я знаю всякий раз, Но именно туда я и плюю. Я жил, хотя довольно бестолково, но в мире не умножил боль и злобу. Я золото в том лучшем смысле слова, что некуда уже поставить пробу. Ушли куда-то сила и потенция. Зуб мудрости на мелочи источен. Дух выдохся. Осталась лишь эссенция. Похожие на уксусную очень. Моя душа брезгливо стала И рушит жизни колею. Не пью теперь я с кем попала, Из-за чего почти не пью. На лень мою я не в обиде, Я не рожден иметь и властвовать. Меня Господь назначил видеть, А не кишеть и соучаствовать. Чуждый суете, вдали от шума, Сам себе непризнанный предтеча, Счастлив я все время что-то думать, Яростно себе противореча. Не люблю вылезать я наружу, Я и дома ничуть не скучаю, И в душевную общую стужу Я заочно тепло источаю. За лютой деловой людской рекой С холодным наблюдаю восхищением. У замыслов моих размах такой, Что глупо опошлять их воплощением. В шумихе жизненного пира, Чужой незнавшей руки, Моя Участвовала Лира всем дирижерам, вопреки. В нашем доме выпивают и поют, Всем уставшим тут гульба и перекур. Денег тоже в доме, куры не клюют, Ибо в доме нашем денег нет на кур. Последнее время во всем неудача. За что бы ни взялся, попытка пустая, И льется урон, убедительно знача, Что скоро повалит удача густая. Хоть за собой слежу не строго, Но часто за руку ловлю. Меня во мне излишне много, И я себя в себе давлю. Я пока из общества не изгнан, только ни во что с ним не играю, ибо лужу чувствую по брызгам и брезгливо капли оттираю. Душевным пенится вином и служит жизненным оплотом святой восторг своим умом от Бога данный идиотом. Высокое, разумное, могучее для пьянства я имею основание. При каждом подвернувшемся мне случае я праздную свое существование. Усталость, праздность, лень и вялость, упадок сил и дух в упадке. Ободряков мешает жалость. Я пострелял бы из рогатки Я все хочу успеть за срок земной живу тоску по времени тая вон женщина обласкана не мной а вон из бочки пива пью не я Я себя расходую и трачу фарта не прося мольбой и плачем Я имею право на удачу, Ибо я готов и к неудачам. Из деятелей самых разноликих, Чей лик запечатлен в миниатюрах, Люблю я видеть образы великих На крупных, по возможности, купюрах. Где душевные холод и мрак Роль ума истины, Исполняют на сцене. Я смотрюсь, как последний дурак, Но никто во мне это не ценит. Свой разум я молчанием лечу, Болея недержания пороком, И даже сам собой теперь молчу, Чтоб глупость не сморозить ненароком. Интимных радостей ценитель, толпе не друг и глух к идеям. Я в зале жить мечтал как зритель, а жил отпетым лицедеем. Я живу в утешительной вере, что моё не напрасно сгорание, а уроны, утраты, потери, Я в расчёты включаю заранее. Есть ответ у любого вопроса, Только надо гоняться за зайцем. Много мыслей я вынул из носа, Размышляя задумчивым пальцем. Когда я пьянствовать сажусь, Душа моя полна привета, И я нисколько не стыжусь того, Что счастлив делать это. Как застоявшийся скакум Азарт на землю бьет копытом, Так я, улегшись на боку, Опять ленивым тешусь бытом. Мы живы, Здоровы, мы едем встречать друзей, Прилетающих в гости. На временном жребии счастье печать, Удачные кинулись кости. Я к мысли глубокой пришел. На свете такая эпоха, Что, может быть, все хорошо, А может быть, все Очень плохо. В гармонии божественных начал Копаюсь я, изъяны уловляя. Похоже, что Творец Не различал добро и зло, Меня изготовляя. Гнев гоню, гашу ожесточение, Радуюсь, ногой ступив на землю. Я за этой жизни приключения все печали с легкостью приемлю. А если что читал ты, паче чаянье, слова лишь, а не мысли я меняю, то правильно пойми мое отчаяние, тебя я в нем почти не обвиняю. Живя в пространстве музыки и света, Купаюсь в удовольствиях и быте. Иди ко мне, что кончится все это Вульгарностью естественных событий. Быть выше, чище, И блюсти меня зовут со всех сторон. Таким я, Господи, прости и стану После похорон. Судьбу дальнейшую свою Не вижу я совсем пропащей, Ведь можно даже и в раю Найти котел смолы кипящей. Я нелеп, недалек, без толков, Да еще полыхаю, как пламя. Если выстроить всех мудаков, Мне б, конечно, Доверили нами. Как раз потому, что не вечен И тают песчинки в горсти, Я жизнемедлительный вечер Со вкусом хочу провести. Я в жизни так любил игру И светлый хмель шальной идеи, Что я и там, Когда умру, найду загробные затеи. Глава четвертая. Божественность любовного томления, Источник умножения населения. Приснилась мне юность отпетая, Приятели мусор эпохи. И юная дева, одетая в одни лишь любовные вздохи. Не всуе жизнь моя текла, мне стало вовремя известно, что для душевного тепла должны два тела спать совместно. Любым любовным совмещением даны дух и содержание, и сексуальным извращением я отношу лишь воздержание. В те благословенные года жили неразборчиво и шало, с пылкостью любили мы тогда все, что шевелилось и дышало. Даже тех я любить был не прочь, на кого посмотреть без смущения можно только в безлунную ночь при отсутствии Освещение. Она была задумчива, бледна, и волосы текли, как жаркий шелк. Ко мне она была так холодна, что с насморком я вышел и ушел. Красотки в жизни лишь одно всегда считали унижением, когда мужчины к ним давно не лезли с гнусным С таинственной женской натурой Не справится мысли сухой, Но дамы с хорошей фигурой Понятней, чем дамы с плохой. Храни вас Бог, любовницы мои, Я помню лишь обрывки каждой ленты, А полностью кино былой любви Хранят пускай скопцы, И импотенты. Теряешь разум, девку встретив, И увлекаешься познанием, Что от любви бывают дети, Соображаешь с опозданием. В моей судьбе мелькнула ты, Как воспаленное видение, Как тень обманутой мечты, Как мимолетные Введение Люблю я дев еврейских, Вид вальяжный, Они любить и чувствовать умеют. Один лишь у евреек Минус важный, Они после замужества Умнеют. Чтобы мерцал души Кристалл огнем и драмой, Беседы я предпочитал С одетой дамой. Поскольку женщина-ногая уже другая. Волнуя разум, льёт луна свет мироздания таинственный, И лишь философа жена спокойно спит в обнимку с истиной. ли дама в гневе и обиде на коварных пакостнице сучек, Плачет на холодном камне, сидя. У нее не будет даже внучек. Вон дама вся дымится от затей. Она не ищет выгод или власти, А просто изливает на людей Запасы невостребованной страсти. Я знания собрал из ветхих книг, поэтому чуть пыльное оно, а в женскую натуру я проник в часы, когда читать уже темно. Обманчив женский внешний вид, поскольку в нежной плоти хрупкой натура женская таит единство арфы с мясорубкой. Во сне пришла ко мне на меднее соседка, юная ногая, Ты наву приди, не медли, не то приснится мне другая. Дуэт любви, два слитых соло, И в этой песне интересная девица пряного посола вокальная выше, девы пресной. Все, что женщине делать негоже, можно выразить кратко и просто. Не ложись на прохвостого ложе бабу портит объятье прохвоста. У зрелых женщин вкус отменно точен, и ловкая во всем у них сноровка. Духовные невидимые очи и те они подкрашивают ловко. Когда года, как ловкий вор, уносят пыл из наших чресел, В постели с дамой разговор нам делается интересен. Когда я был тугой, худой, упругий, И круто все проблемы укращались, Под утро уходившие подруги тогда Совсем не так со мной прощались. Не в силах дамы побороть ни коньяком, ни папиросами свою сентябрьскую плоть с её апрельскими запросами. Чем угримее своды мрачные, тем сильнее мечта о свете. Чем теснее узы брачные, тем дырявей эти сети. Супругу добродетельной особы, Разумно с ней живя на склоне дней, Не пил я в полночь водку, Спал давно бы, уже блаженно спал бы, Но не с ней. Как утлый в землю дом осел, Я в быт осел и в нем сижу, А на отхожий нежный промысел Уже почти что не хожу. Всегда готов я в новый путь На лёгкий свет надежды шалой Найти отзывчивую грудь И к ней прильнуть душой усталой. Женщину полночной и дневной Вижу я столь разной неизменно, Что пугаюсь часто, Как со мной эти две живут одновременно? Есть явные птичье в супружеской речи звучание чувств обнаженных. Воркуют, курлычат, кукуют, щебечут, кудахчут и крякают жены. Про то, как друг на друга поглядели, пока забудь. Мир тесен, повстречаемся в постели когда-нибудь. У той глаза, у этой дивный стан, А та была гурман любовной позы, И тихо прошептал старик Натан, Как хороши, как свежи были розы. Хотя мы очень похотливы, зато весьма неприхотливы. А жаль, что жизнь без репетиций течет единожды сквозь факт. Сегодня я с одной певицей сыграл бы лучше первый акт. Когда к нам дама на кровать Сама сигает, в чем придется, Нам не дано предугадать, Во что нам это обойдется. Не будоражу память грезами, В былое взор не обращаю, И камасутровыми позами Уже подруг не восхищаю. Я с дамами тактичен и внимателен, усердно расточая дифирамбы, Я делаюсь настолько обаятелен, что сам перед собой не устоял бы. Не видя прелести в скульптуре, люблю ходить к живой натуре. Когда я не спешу залечь с девицей, Себя я ощущаю с умилением, Хранителем возвышенных традиций, Забытых торопливым поколением. Глупо врать о страсти, подать ниц, Нынче дам не ловят на уловку. Время наплодило тучу птиц, Жадных на случайную поклевку. Забав имел я в молодости массу. В насчетных интерьерах и пейзажах на девок я смотрел, как вор на кассу, и кассы соучаствовали в кражах. Когда еще я мог и успевал иметь биографические факты, я с дамами охотно затевал Поверхностно-интимные контакты. В разъездах, путешествиях, кочевьях я часто предавался сладкой неге. На генеалогических деревьях на многих могут быть мои побеги. Наши бранные крики и хрипы Бог не слышит, без устали слушая, Только нежные стоны и всхлипы, Утешенье его благодушие. Люблю житейские уроки Беспосторонних и свидетелей, Мне в дамах темные пороки Милее светлых добродетелей. Меж волнами любовного прилива, В наплыве нежных чувств изнемогая, Вдруг делается женщина болтлива, Как будто проглотила попугая. Опять весной мечты стесняют грудь, Весна для жизни — свежая страница, И хочется любить кого-нибудь. Но без необходимости жениться. Душевный, не ведая драмы, Лишь те могут жить и любить, Кто прежние раны и шрамы Умел не чесать, а забыть. С лицом кота, не чуждого сметани, Надам я устремляю легкий взор. И в вычурно очертаний Вкушаю искусительный узор. Спектаклей на веку моем не густо, Зато, насколько в жизни было сил, Я жрицам театрального искусства Себя охотно в жертву приносил. В меня вперяют взор циничный То дама пик, то туз крестей, И я лечу, цветок тепличный, В пучину гибельных страстей. Вовсе не был по складу души Я монахом, аскетом, философом. Да, Господь, я немало грешил, Но учти, что естественным способом. Не знаю выше интереса, Чем вечных слов исполнить гамму И вывести на путь прогресса Замшела нравственную даму. Встречая скованность и мнительность, уже я вижу в отдаленности восторженность и раздражительность хронической неутоленности. Когда внезапные события заветный замысел калечит, нам лишь любовное соитие всего надежней душу лечит. В дела интимные, двухспальные, Партийный дух закрался тоже. Есть дамы столь принципиальные, Что со врага берут дороже. Петух ведет себя павлином, От индюка в нем дух и спесь. Он, как орел, с умом куриным, Но куры... Любят эту смесь. Подушку мнёт во мраке ночи, Вертясь, как зяблик на суку, И замуж выплеснуться хочет Девица в собственном соку. Какие дамы нам не раз шептали, «Дорогой, конечно, да, Но не сейчас, не здесь». И не с тобой. На старости у наших изголовий Незримое сияние клубится, И отблесками канувших любовей Высвечивает замкнутые лица. Любви теперь боюсь я, как заразы, Смешна мне эта легкая атлетика, Зато люблю мои о ней рассказы и славу Дон Жуана Теоретика. Затем из рая нас изгнали, чтоб на земле, а не в утопии, плодили мы в оригинале свои божественные копии. Семья, являясь жизни главной школой, Изучена сама довольно слабо. Семья бывает даже однополой, Когда себя мужик ведет как баба. Увы, но верная жена, Избегнув низменной пучины, Всегда слегка раздражена Или уныла без причины. Семьи уклад и конетель душа возносит до святыни, Когда семейная постель — оазис в жизненной пустыне. Чтобы души своей безбрежность художник выразил сполна, Нужны две мелочи — прилежность и работящая жена. Чего весь век хотим, изнемогая И мучаясь томлением шальным, Чтоб женщина и та же, но другая Жила с тобою, тоже чуть иным. Логикой жену не победить, Будет лишь кипеть она и злиться. Чтобы бабу переубедить, Надо с ней немедля истить. Согласиться. Проблемы и тягости множе, Душевным дыша суховеем, Мы даже семейное ложе Прокрустовым делать умеем. Забавно, что ведьма и фурия Сперва были фея и гурия. Зов самых лучших побуждений по бабам тайно водит нас. От посторонних похождений семья милей во много раз. Любви блаженные страницы коплю для страшного суда, Ибо флейтистки и блудницы меня любили таки да. Кто в карьере успехом богат, Очень часто еще и рогат. В семье мужик обычно первый Бывает хворостью сражен. У бедных вдов сохраней нервы, Ибо у женщин нету жен. Стал я склонен во сне к наваждениям, Девы нежные каждую ночь подвергают меня наслаждением, И с утра мне трудиться не в мочь. Глаза еще скользят по женской талии, А мысли очень странные плывут, Что я уже вот-вот куплю сандалии, Которые меня переживут. Нет, любовной неги не тая, Жизнь моя по-прежнему греховна, Только столь бесплотна плоть моя, Что и в тесной близости духовно. Когда умру, и тут же слава Меня овеет взмахом крыл, Начнется дикая облава на тех старух, С кем я курил. Думаю, угрюмо всякий раз, Глядя на угасшие светильники, Будут равнодушно жить без нас Бабы, города и собутыльники. Я готовлюсь к отлету души, Подбивая житейский итог. Не жалею, что столько грешил, А жалею, что больше не мог. Я тебя люблю, и не беда, Что недалека пора проститься, Ибо две дороги в никуда Могут еще где-то совместиться.